Глава тринадцатая. Освобожденный Амазон. В один прекрасный осенний день я шел по Мэдисон-Авеню к зданию Совета по международным отношениям на встречу с коллегой, управляющим директором МакКинзи, крупнейшей и, возможно, самой влиятельной международной консалтинговой компанией. Мой друг, вхож в кабинеты многих видных глав компаний, да и я, как опытный журналист и автор бизнес-книг, Тоже неплохо разбираюсь в том, что сегодня волнует руководство большинства компаний. Поэтому во время прогулки мы сошлись во мнении, что самая актуальная тема в наши дни Amazon. Топ-менеджеры, члены советов директоров и инвесторы все только и говорят о том, что гигант электронной коммерции угрожает поглотить все новые рынки, словно самый разрушительный ураган. Одежда, продовольственные товары, бытовая электроника, мультимедиа. Облачные технологии, здравоохранение, грузоперевозки, на очереди финансы. Джеф Безос вторгается в нашу отрасль. И что же нам делать? Мы не можем конкурировать с его ценами, и не идём ни в какое сравнение с ним по скорости, финансовым ресурсам или узнаваемости бренда. Как нам защитить свою компанию от Amazon? Куда ни посмотри, бизнес трясёт от ударов Amazon. Во время прогулки я спросил своего коллегу из McKinsey, не хочет ли он написать книгу о том, как конкурировать с Amazon. Он ответил, что McKinsey отлично зарабатывает, консультируя клиентов по этой самой теме, так зачем выдавать свои секреты. Как следует из этого разговора, появляется целая индустрия консультантов, которые дают компаниям рекомендации, как конкурировать с Amazon. Почему же так много бизнес-лидеров видят в Amazon угрозу? В конце концов, компания является весьма успешным интернет-продавцом, но что она знает о других отраслях? Те, кто пока не боится Amazon, утверждают, что история знает немало примеров, когда компании выходили за пределы своей компетенции и терпели неудачу. Конгломераты 1960-х и 1970-х годов, такие как корпорация ITT Гарольда Дженнина, которая в какой-то момент контролировала 350 компаний в 80 странах, И Gulf and Western, Charza Blue Dorna, которые даже дали прозвище поглотить и сожрать, начинали как звёзды в одной или двух отраслях, но в конечном итоге рухнули под собственным весом. Ни один руководитель, каким бы он ни был профессионалом, не может справиться с той сложнейшей системой, которую представляют собой десятки совершенно разных рынков, клиентов и технологий. Кроме того, первоначальная экономия и эффективность Обусловленные объединением бизнесов в итоге исчезают, поскольку разрастающаяся бюрократия приводит к потере компании и фокуса. По крайней мере, таков их основной аргумент. Лидеры отрасли, которым угрожает Безос, вероятно, могли бы облегчённо вздохнуть, но они стоит торопиться с выводами. У Амазона есть одно важное отличие. За исключением Houzz Foods, компания не приобретает крупные предприятия в различных отраслях и не пытается ими управлять. Вместо этого она органично выстраивает бизнес в новых секторах, иногда делая относительно небольшие, стоимостью менее 1 млрд долларов, стратегические приобретения, целью которых служат кадры или технологии, необходимые как плацдармы для своих армий вторжения. Вспомните Twitch, стриминговый сервис онлайн-игр. Ring, стартап, придумавший умный дверной звонок, интернет-аптеку PillPack, очевидно, у Amazon есть терпение и средства, чтобы заставить новый бизнес работать, и неважно, сколько времени на это уйдёт. Компания готова годами терпеть убытки, и Уолл-стрит закрывает на это глаза. Она может искусственно удерживать низкие цены до тех пор, пока не привлечёт достаточно клиентов, чтобы стать лидером в любой области, на которую нацелилась. Эти правила из учебника по бизненомике применимы ко всем отраслям. Что особенно беспокоит конкурентов Amazon в этой стратегии, так это то, что Бизнес имеет весьма успешный опыт в выборе революционных технологий. За эти годы он лично становился одним из первых инвесторов Google, Uber, Twitter, Airbnb и Juno Therapeutics. Вызывает тревогу и то, что Amazon обладает уникальным технологическим потенциалом, применимым к любой отрасли, в которую она вторгается. Лучше, чем любая другая компания, она может анализировать транзакции на своём сайте и узнавать, кто её потенциальные клиенты, их желания и привычки. Как только Amazon берёт на прицел какой-то сектор экономики, она применяет свой маховик искусственного интеллекта, приводимый в движение огромным массивом клиентских данных, и начинает постепенно продвигаться вперёд, предлагая даже сверх того, что способно привлечь новых клиентов, что обеспечивает доходы, необходимые для предоставления лучших товаров и услуг по более низким ценам, а это в свою очередь привлечёт ещё больше клиентов, и маховик вновь ускорит своё вращение. Именно так Amazon вела себя с книжной отраслью с самого начала своей работы в 1995 году. Она продавала книги по сниженным ценам и теряла деньги, пока не заняла доминирующую позицию на американском книжном рынке. Когда компания решила, что читателям нужен более удобный способ чтения книг, в 2007 году она запустила Kindle. И после нескольких лет финансовых потерь и череды фальстартов захватила 80% рынка электронных книг. став одновременно продавцом бытовой электроники. Её последний хит Amazon Echo с Alexa, который компания сначала продавала себе в убыток или в лучшем случае выходя в ноль, завоевал лидирующие позиции во всём мире. Сегодня интернет-магазин расширяется в направлении индустрии умных домов, производя собственные микроволновые печи, часы и камеры наблюдения с Wi-Fi, и этот список можно продолжать. В начале 2018 года компания даже вложила средства в небольшого производителя сборных домов с таким расчётом, что со временем в этих домах будет предоставлен растущий ассортимент умных устройств Amazon. Похожую сделку, предусматривающую предустановку Alexa во всех новых домах, Amazon заключила и с Lenar, крупнейшей в стране домостроительной компании. Ещё один способ, который Amazon использует при захвате новой отрасли, заключается в том, чтобы предложить другим то, что она отлично умеет делать. Продавая книги, компания приобрела солидный опыт работы в области информационных технологий, так почему бы им не поделиться? В 2006 году появилась Amazon Web Services. Создавая веб-приложения в течение 10 лет, Amazon в какой-то момент поняла, что её ключевая компетенция в области управления компьютерной инфраструктурой и центрами обработки данных достигла такого уровня, что она может предлагать облачные услуги по привлекательной цене. Сегодня AWS является крупнейшим и лидирующим с большим отрывом мировым сервисом облачных вычислений. А поскольку сотрудники AWS ещё и отличные специалисты в области искусственного интеллекта и машинного обучения, Почему бы не продать эти знания клиентам? С вами Сива Субраманьян, который руководит машинным обучением для AWS говорит. Все знания, которые мы приобрели за последние 20 лет в Amazon, мы упаковали и теперь предлагаем нашим клиентам. Сервис Machine Learning представляет другим компаниям инструменты, помогающие им развивать такие направления, как распознавание голоса и лиц, преобразование речи в текст и многие другие, связанные с машинным обучением. Сегодня это небольшое, но быстро растущее направление деятельности AWS. Всё это знакомая история, и вопрос лишь в том, на какие отрасли нацелится теперь Bezos. Представьте себе компьютерную программу, способную отслеживать новые цели на экране радара Amazon. Воображаемый алгоритм создаст список отраслей, имеющих слабые места, по которым Amazon с лёгкостью нанесёт удар. Например, компании торгуют на массовом рынке их сервис оставляет желать лучшего, либо их товары или услуги стоят очень дорого. Как однажды пошутил Безос: "Ваша прибыль это моя возможность". Затем алгоритм создал бы другой список, в который вошли бы отрасли в той или иной степени созревшие для созидательного разрушения посредством искусственного интеллекта. Например, предприятия, где дорогостоящий человеческий труд и мышление могут быть заменены умными машинами. Наиболее близки к этим характеристикам реклама, здравоохранение, банковское дело и страхование. Амазон уже предприняла несколько осторожных шагов в направлении этих отраслей, что только подтверждает ее планы, хотя сама компания эти инициативы пока никак не комментирует. Машиностроительные и металлургические предприятия, такие как Airbus, Boeing или New Car Steel, могут быть спокойны. То же самое можно сказать и о тех, кто полагается на человеческий фактор. Это рестораны, организации, занимающиеся медико-социальной помощью, а также компании, оказывающие высококвалифицированные услуги, например, юридические фирмы и консультанты по стратегическому менеджменту. Всем остальным стоит прислушаться. Из новых отраслей, в которые вторгается Amazon, пока что больше всего она преуспела в рекламе. Все, кто сегодня заходит на сайт amazon.com, Видёт в верхней части экрана масса товаров, объявление, призывающее приобрести конвекционную печь или одну из дюжины похожих толстовок с капюшоном. Однако так было не всегда. В течение многих лет, следуя несокрушимому принципу Безоса, всегда радовать клиентов, компания не решалась раздражать их рекламой на своём сайте. Но теперь всё изменилось. Джефф Уилки, руководитель направления электронной коммерции, высказался об этом так: Мы начинали с продажи одного товара, потом другого, получая небольшую прибыль от каждого. Мы были максимально сосредоточены на том, чтобы обеспечить отличное качество обслуживания, переживали, что если запустим рекламу, это может отвлечь клиентов. Мы просто не торопились. Искали подходящие места для размещения, которые были бы удобны для покупателей и одновременно могли бы заинтересовать производителей и бренды. И так случилось, что в последние пару лет нам удалось найти очень удачные варианты. Это нас стимулировало. Мы считаем, что если реклама может улучшить впечатление покупателей или принести пользу продавцам, почему бы нам ее не попробовать? По словам Уилки, вмешательство Амазона в рекламный бизнес — это лишь скромное начинание, продиктованное желанием компаний дать своим клиентам все, что они хотят. Правда, однако, заключается в том, что Amazon, опираясь на свои компетенции в области информационных технологий и демонстрируя свойственную ей беспощадность, теперь твёрдо намерен потрясти глобальный рынок цифровой рекламы, который оценивается в 327 млрд долларов. Каковы её цели? Google, Facebook и Alibaba три компании, на долю которых приходится 2/3 всего рынка. В середине 2010-х годов Амазон практически не получала доходов от рекламы на своем сайте. Осознав, что можно продать рекламное место на Amazon.com, не теряя при этом покупателей, компания начала действовать в этом направлении. И к 2018 году ее доходы от рекламы составляли примерно 10 миллиардов долларов. Однако Амазон по-прежнему занимает лишь третье место на американском рынке цифровой рекламы, оцениваемом в 129 миллиардов долларов Амазон. с большим отрывом уступая Google и Facebookу, которые на пару контролируют почти 2/3 этого рынка. Но доходы компании от рекламы растут очень быстро. В отчёте за 2019 год Juniper Research прогнозирует, что к 2023 году они достигнут 40 млрд долларов. А поскольку розничный бизнес Amazonа уже покрывает расходы на огромные серверные фермы, необходимые для его работы, Большая часть выручки от рекламы представляет собой чистую прибыль, что делает рекламу высокодоходным делом. В 2019 году Morgan Stanley подсчитал, что рекламный бизнес Amazon оценивается в 125 млрд долларов, то есть больше, чем рыночная стоимость Nike или IBM, что ставит его в один ряд с ключевыми направлениями деятельности компаний электронной коммерции и облачными вычислениями. Amazon знает о своих клиентах такие вещи, о которых большинство маркетологов могут только мечтать. Компания в курсе, кто за последний месяц покупал зубную пасту, кто Мос предпочитает ли кто-то Nike, а не Reebok, где эти люди живут, у Amazonа есть их адреса доставки. Что они смотрят на Prime Video или слушают на Prime Music. Сколько примерно лет их детям, судя по купленным игрушкам и так далее. Все эти данные позволяют Amazonу иметь довольно хорошее представление о том, чего хотят её клиенты. Поэтому неудивительно, что поиск товаров теперь гораздо чаще начинают с Amazon, а не с Google, куда раньше потенциальные покупатели заходили в первую очередь. Однако главное преимущество Amazon перед конкурентами заключается в том, что компания может доносить до людей нужную информацию именно тогда, когда они настроены на покупки. Google, опираясь на историю поисковых запросов, способен определить, кто, к примеру, теоретически заинтересован в покупке теннисных туфель. Но может этот человек просто пытался узнать, как улучшить свой удар слева, а туфли его вовсе не интересуют. Facebook, скорее всего, направит рекламодателей к своим пользователям, обсуждающим в социальной сети открытый чемпионат США по теннису или технику подачи Роджера Федерера. Несмотря на то, что возможности Google и Facebookа очень велики, этим технологическим гигантам трудно отследить, кто из тех, кто видит рекламу, приобретает товар, а кто нет. При этом Amazon покажет рекламу теннисных туфель тому, кто на самом деле собирается их купить, и затем отследит, действительно ли объявление способствует продажам. Так один рекламодатель обнаружил, что 20% покупателей Amazon, перешедших по рекламной ссылке, купили его товар, тогда как в среднем по отрасли этот показатель составляет всего 1%. Выстраивая рекламный бизнес в США, Amazon одновременно настроена на захват значительной части международного рынка рекламы. В Китае первенство за компанией Alibaba. По данным iMarketer, e в 2018 году китайский ритейлер получил 22 млрд долларов дохода от цифровой рекламы, что составляет около трети всего китайского рынка. Хотя Amazon объявила в 2019 году о закрытии своего сайта в Китае, она будет вести ожесточённую борьбу с Alibaba за глобальный рынок рекламы в Европе и Индии. Дело в том, что у Amazon есть всё необходимое, чтобы стать лидером мирового рекламного рынка. Масштаб, технологические ноу-хау и лояльные клиенты – это лишь вопрос времени, когда рекламная деятельность Амазона достигнет критической массы и компания начнет оказывать серьезное давление на конкурентов. Хотя рекламный рынок является одним из самых быстро растущих новых направлений Амазона, в долгосрочной перспективе этот бизнес может потускнеть рядом с другим проектом компаний – революцией в отрасли здравоохранения. Джон Дор – один из самых успешных венчурных инвесторов в мире. Будучи партнёром Калифорнийского фонда Клайнер-Перкинс, он один из первых инвестировал и в Google, и в Amazon. Дор дружит с Безосом и с 1995 по 2010 год был членом совета директоров онлайн-гиганта. В конце 2018 года на конференции по здравоохранению, проводимой в Forbes в Нью-Йорке, он сделал ошеломляющий прогноз. Когда его спросили о перспективах перемен в отрасли здравоохранения, он сказал: Amazon сформировала потрясающий актив из 100 миллионов подписчиков Prime. Представьте себе, что будет, когда Безос запустит Prime Health, а я уверен, что он это сделает. Дор явно что-то знал. Венчурный инвестор не вдавался в подробности, но легко представить, исходя из активности Amazon в этой области, что Prime Health может предложить клиентам рецептурные препараты, товары для медицинской помощи на дому. Доступ к медицинским картам и дистанционный мониторинг со стороны врачей и медсестёр. Именно это заставляет лидеров отрасли нервничать. В ходе опроса топ-менеджеров из сферы медицинских услуг, проведённого компанией Reaction Data в 2018 году, им был задан вопрос: кто из новых участников рынка окажет на отрасль наиболее существенное влияние. Около 59% указали на Amazon. Второе место с результатом лишь в 14% было отдано Apple. С её отслеживающими самочувствие человека часами Apple Watch ни один из остальных потенциальных революционеров не набрал и 10%. По результатам того же опроса 29% руководителей медицинских организаций считают, что основным драйвером изменений в отрасли станет телемедицина, а 20% отводят эту роль искусственному интеллекту. Эти две области идеально подходят для Amazon. Компания лидирует в сфере искусственного интеллекта, а Lexa в сочетании с устройством Echo Show идеально подходит для оказания медицинской онлайн-помощи. У Amazonа здесь есть ещё одно преимущество доверие. Кто захочет, чтобы его здоровье зависело от неизвестно кого, а Amazon самый надёжный бренд в Америке. Пока я писал эту книгу, Amazon так и не объявила публично о запуске Prime Health. Но уже есть первые признаки, указывающие на то, что компания нацелилась на американский рынок медицинских услуг стоимостью 3,5 триллиона долларов и на ещё более крупный международный рынок. Помимо приобретения в 2018 году интернет-аптеки PillPack, в конце того же года Amazon заключила сделку с компанией Arcadia Group по созданию линейки медицинских товаров, включая тонометры и глюкометры под маркой Choice. которые будут продаваться исключительно на её сайте. За прошедшие годы Amazon получила лицензии на продажу товаров медицинского назначения в 47 штатах. Если говорить об отдалённых перспективах, компания сотрудничает с центром исследования рака имени Фреда Хатченсона в Сент-Льюисе в вопросах использования машинного обучения для профилактики и лечения онкологических заболеваний. добиться реальных изменений в такой закостенелой отрасли, как здравоохранение, будет непросто, и мало кто понимает это лучше Безоса. На протяжении многих лет Amazon пыталась выйти на этот рынок, но почти безрезультатно. В конце 1990-х годов компания инвестировала в онлайн-ритейлера Drugstore.com и Безос вошёл в его совет директоров, но поставщик интернет-аптек в итоге был продан Walgreens, которая через какое-то время его закрыла. Amazon любит действовать быстро и славится низкими ценами, но аптечный бизнес это совсем другое дело. Он обременён массой нормативных актов, необходимостью получения государственных лицензий и другими препонами. И давайте посмотрим правде в глаза. Доставка лекарств не такая уж простая задача. Некоторые препараты, например, нуждаются в охлаждении или изоляционной упаковке, что увеличивает стоимость и усложняет процесс в целом. Кроме того, индустрия здравоохранения это прежде всего сложная сеть долгосрочных контрактов между больницами, поставщиками, менеджерами по лекарственным льготам, страховщиками и врачами, в которую трудно проникнуть постороннему игроку, такому как Amazon. Несмотря на все трудности, Bezos решил удвоить усилия в сфере здравоохранения. Логистика компании становится более сложной, а её финансовое благополучие растёт, и кроме того, Если Amazon хочет сохранить свои темпы роста, ей потребуется осваивать новые рынки. В 2014 году в качестве первого шага Bezos пригласил на работу Бибака Парвиза, выходца из Ирана, ранее возглавлявшего исследовательский центр Google X. Теперь подразделение Alphabet под названием X, который работал над различными прорывными проектами, включая кайты-ветрогенераторы, гарнитуру виртуальной реальности Google Glass и беспилотные автомобили, Сейчас это дочерняя компания Alphabet Waymo. Как и в Google инновационная лаборатория Парвиза в Amazonе, получившая название Grand Challenge, будет наделена широкими полномочиями и сможет работать над самыми актуальными мировыми проблемами. В объявлении о вакансии в лаборатории фигурировала цитата астронома Карла Сагана: "Где-то что-то невероятное ждёт своего открытия". В сферу интересов Парвиза входит и здравоохранение, Стоит отметить, что многие из непосредственных подчиненных Парвиза имеют богатый опыт в области медицинских услуг. Это позволяет предположить, что именно здравоохранению команда будет уделять наибольшее внимание. Это и Адам Сигел, соучредитель Sky Health, стартапа по разработке медицинских технологий, созданного в Стэнфорде, и Дэвид Хеккерман, более 20 лет проработавший в Microsoft, а позже ставший главным специалистом по обработке и анализу данных стартапа Human Longevity, который занимается геномикой. И Дуглас Вейбел, обладатель докторской степени по химии и соучредитель двух медицинских компаний. Из 12 членов команды Парвиза половина имеет опыт работы в медицине. Один из проектов Парвиза с условным названием Хара, реализуемый в сотрудничестве с облачным сервисом AWS, направлен на повышение точности и доступности медицинских записей. Например, он использует искусственный интеллект для наведения порядка в истории болезни пациента. Первый известный продукт, рождённый в этих лабораториях это ПО для обнаружения в медицинских картах сотрудников ошибок в кодировании, неточностей и выделения существенной информации. Этот продукт будет прежде всего интересен медицинским страховым компаниям, желающим более точно оценить риски населения, с которым они работают. В Амазоне есть возможность сделать медицинские записи такими же простыми в использовании, как приложение на смартфоне. Сегодня в США большинство медицинских карт хранятся в двух больших программных системах: Epic и Cerner. Некоторые данные о пациентах не точны и большая их часть разрознена. У врачей, больниц и самих пациентов нет удобного доступа ко всей информации, которая хранилась бы в одном месте. Любой, кто пытался перенести медицинские записи из одного врачебного кабинета в другой, знает, какая это головная боль. Врачи жалуются, что тратят огромное количество времени на ввод данных и поиск по базам результата конкретного исследования или фрагмента семейного анамнеза, времени, которое можно было бы потратить на оказание качественной медицинской помощи. Думаю, всем нам знакома ситуация, когда сидишь на приёме у врача в ожидании, пока доктор оторвёт наконец взгляд от экрана компьютера. Прежде всего, необходимо снимать ограничения доступа ко всем медицинским данным, что будет не просто, учитывая правила защиты персональных данных как в США, так и в других странах. Но если платформы и системы здравоохранения будут открыты так же, как платформы iOS и Android открыты для разработчиков, такие компании, как Amazon, Google и Apple, а также множество стартапов смогут активно внедрять инновации в сфере оказания медицинских услуг. Возможно, самый серьезный вызов Безос бросит фармацевтическому бизнесу США. В мае 2017 года Амазон сформировала команду для изучения способов заработать на этом рынке, который оценивается примерно в 400 миллиардов долларов, а чуть больше года спустя компания объявила о приобретении интернет-аптеки «Пилпэк». Особенность этой аптеки заключается в том, что она продаёт препараты, доставляя упаковки, содержащие строго дозированное количество, что особенно полезно для пожилых людей, часто забывающих, какие таблетки когда принимать. На роль руководителя нового аптечного бизнеса Bezos выбрал Надера Каббани, который в своё время помогал в продвижении электронной книги Kindle, что уже говорит о желании компании применить к отрасли нестандартный подход. Кабани никогда не работал в сфере здравоохранения, но он опытный руководитель, завоевавший доверие Безоса. Это назначение подчёркивает силу Безономики и её маховика искусственного интеллекта, который позволяет выбирать руководителя и конкретного бизнеса из числа тех, кто мало о нём знает. В 2011 году Безо поручил Грегу Харту курировать программу Alexa, хотя у того не было никакого опыта работы с технологиями распознавания голоса или с бытовой электроникой. Применяя неизбывные принципы махавека искусственного интеллекта, всегда отталкиваться от нужд клиента, находить способы снижения затрат, что высвобождает средства для инвестиций в разработку новых функций, а это привлекает больше клиентов, позволяет экономить на масштабе и вновь снижать затраты и так далее. Он добился того, что Алекса имеет огромный успех. Конечно, PillPack это крошечный бизнес по сравнению с аптечными гигантами, такими как CVS Health. у Walgreens и Walmart. В 2018 году выручка интернет-аптеки составила 100 млн долларов, тогда как аптечные продажи CVS Health достигли 134 млрд долларов. Но дело здесь не в масштабах. Благодаря этому приобретению членам Prime будет проще привыкнуть покупать медицинские товары у Amazon. В начале 2019 года компания начала отправлять электронные письма некоторым участникам программы призывая их зарегистрироваться на PillPack. Пациенты могли бы воспользоваться доставкой Amazon в день заказа, чтобы оперативно получать лекарства и не исключено, что компания сможет открыть аптеки в своих магазинах Whole Foods, а также в сети новых, более дешёвых продуктовых магазинов, которые, по словам источников, она планирует создать. В 2018 году, почти одновременно с приобретением PillPack, Amazon объявила о планах объединиться с Berkshire Hathaway. холдинговой компании, которой руководит легендарный инвестор Уоррен Баффет, и с финансовым холдингом JP Morgan Chase, возглавляемым известнейшим банкиром Джеймсом Даймоном, для создания некоммерческого партнёрства, позже получившего название Heaven. Цель новой организации заключалась в оптимизации системы здравоохранения США, а её генеральным директором был назначен Ату Галанде. Если у кого и есть шанс осушить болото современной системы здравоохранения, так это у Гаванды. Он хирург престижной Бостонской клиники Brigham and Women's Hospital, профессор Гарвардской медицинской школы и к тому же автор четырёх бестселлеров, включая книгу о осложнениях, ставшую финалистом Национальной книжной премии. Кроме того, Гаванда регулярно пишет для журнала New Yorker. И осенью 2018 года он опубликовал там хорошо известную статью под названием «Почему врачи ненавидят свои компьютеры», в которой утверждалось, что медицинское ПО настолько нефункционально, что некоторые врачи впадают от этого в депрессию или даже начинают думать о самоубийстве. В этих трех компаниях Amazon, Berkshire и Chase работает миллион двести тысяч сотрудников, и задача Heaven состоит в том, чтобы медицинские услуги для них стали качественнее и доступнее. Это не коммерческая организация, не просто аналитический центр. Если идея сработает, то в конечном счете ее основатели сэкономят сотни миллионов долларов на расходах на здравоохранение. Хевен ничего не рассказывает о своей стратегии, но дело в федеральном суде, возбужденное против нее и трех ее корпоративных спонсоров компании Optum подразделением крупнейшего страховщика United Health Group, пролило немного света на ее миссию. Optum подала иск, чтобы помешать работе Haven одного из своих бывших руководителей Дэвида Смита, который присоединился к новому проекту в 2018 году. Страховая компания обвинила Смита в том, что он передал новому работодателю конфиденциальную служебную информацию. Смит обвинения отрицал. В своём исковом заявлении Optum утверждала, что Haven очень скоро станет прямым конкурентом, если уже не стал. Во всяком случае, эта характеристика дала понять, как сильно нервничают медицинские страховщики из-за появления на их рынке Амазона, причём неважно в каком обличье. Из стенограммы судебного заседания можно получить определённое представление о намерениях Хевен. Так Джек Стоддардс, на тот момент главный операционный директор, в ходе процесса рассказал, что организация изучает возможности перестроить систему страхования и повысить её полезную отдачу. Он заметил, что медицинское страхование крайне сложный процесс, и сотрудники часто не могут разобраться, что покрывает их страховка. Он также сказал, что Хеван намерен проанализировать варианты, чтобы упростить доступ к первичной медицинской помощи и снизить стоимость препаратов для лечения хронических заболеваний. Стоддлар добавил, что Хеван хотел бы предоставить врачам больше времени и возможностей для оказания качественной медицинской помощи. Можно представить, как испугались руководители Optum, что Amazon будет использовать свои мощнейшие средства анализа данных для выяснения, какие методы лечения действительно экономически эффективны и какие врачи добиваются положительных результатов, а затем создавать удобные в использовании цифровые инструменты для оказания медицинских услуг уводя пациентов у Optum. Если говорить о том, представляет ли Амазон серьезную угрозу для таких старожилов отрасли, как United Health, CVS Health и Walgreens, то в краткосрочной перспективе скорее нет. Здравоохранение – это крепкий орешек, который не так просто расколоть, учитывая специфику сложность системы, ее зарегулированность и политизированность. Но это не означает, что представители отрасли ни о чем не беспокоятся. В 2018 году CVS Health, отчасти в ответ на действия Amazon, приобрела крупнейшего страховщика Ethna. Объединённая компания в настоящее время обеспечивает медицинской страховкой и лекарственными препаратами примерно 116 миллионов американцев и продолжает упорно работать над совершенствованием способов оказания медицинской помощи. Так на сегодняшний день в магазинах CVS насчитывается 1100 мини-клиник. где пациенты могут получать базовые медицинские услуги и рецепты. Эти 50 миллионов клиентов предоставляют CVS Health гораздо больше возможностей, чем 1,2 миллиона клиентов, с которыми приходится работать Heaven. Один из членов совета директоров CVS Health, просивший не указывать его имени, сказал мне в личной беседе, что Heaven в сущности оказалась игрушкой для двух богатых парней и их банкира. Несмотря на все препятствия и прочные позиции игроков в отрасли, располагающих миллиардами долларов для защиты своей территории, в долгосрочной перспективе Амазон все-таки представляет для них серьезную угрозу. Хотя, скорее всего, ситуация будет развиваться не по тому сценарию, который большинство себе представляет. Покупку PillPack стоит рассматривать не как атаку на крупнейшие фармацевтические компании, Аскорее как троянского коня, призванного помочь Amazonу стать ведущим игроком в области телемедицины. Под телемедициной следует понимать диагностику пациентов, находящихся дома, в офисе или в любом другом месте, а также доставку им лекарств. Это именно та сфера, в которой Amazon, вероятно, окажет самое большое влияние на систему здравоохранения как в США, так и за рубежом. Будет ли она называться Prime Health, как предсказывал Джон Тор, или как-нибудь ещё? Медицинская программа Amazon может быть предложена более чем 300 миллионам клиентов компании по всему миру. Огромная клиентская база в сочетании с беспрецедентными возможностями анализа данных и искусственного интеллекта может обеспечить ей роль проводника к медицинским услугам и покупкам. Вместо того, чтобы вытеснять таких крупных игроков, как CVS Health или United Health, Amazon в ряде случаев может действовать в партнёрстве с ними. Это однако создаёт угрозу для прибыли отраслевых гигантов, что является одной из причин существенного падения их акций в день, когда Amazon объявила о покупке PillPack. Довая понять, что всерьёз настроена стать поставщиком телемедицинских услуг, весной 2019 года Amazon объявила о выполнении требований строгого федерального закона о переносе данных и подотчётности в системе медицинского страхования. Это означает, что теперь она может передавать конфиденциальные сведения о пациентах через Алексу и другие элементы своего ПО. На данный момент 6 компаний, в том числе страховщик Signa, компания-разработчик средств для лечения диабета LeVonga Health и три крупных лечебных учреждения. Разработали соответствующее закону о переносе данных и подотчётности в системе медицинского страхования приложение с Алексеей, в том числе для записи на приём к врачу, отслеживания поставок лекарств и считывания результатов измерения уровня сахара в крови. Вот как может работать Prime Health. В качестве дополнения к членству в Prime Client сможет подписаться на Prime Health за ежегодную плату. В обмен клиенты, давайте теперь будем думать о них как об участниках программы смогут получить доступ к медицинским услугам Amazon, предусматривающим скидки на целый ряд медицинских товаров, от безрецептурных и отпускаемых по рецепту лекарств до глюкометров и тонометров. Участники будут регистрироваться, что откроет Amazonу доступ к их личным медицинским записям. Используя свои средства анализа данных и искусственный интеллект, Amazon порекомендует лечение при простых случаях или врача определённой специализации. Допустим, человек измеряет давление онлайн, и оно оказывается повышенным. Amazon сможет не только посоветовать ему обратиться за медицинской помощью, но и предложить список лучших врачей с самыми низкими ценами. Работа, которую проделавает Heaven среди пациентов и поставщиков услуг, могла бы помочь в принятии этих решений. Осенью 2019 года в качестве ознакомительной версии такой системы Amazon запустила приложение Amazon Care для своих сотрудников в Сиэтле. С помощью приложения можно оперативно связаться с медсестрой для консультации, организовать видеоконференцию с врачами для постановки диагноза, выработки плана лечения и выдачи направлений, а также вызвать медсестру на дом для проведения исследований или лечебных процедур. Приложение можно использовать и для заказа лекарств с доставкой на дом. Потенциал такого сервиса огромен. Почувствовали себя плохо? Алекса предложит связаться с врачом. Amazon оформила патент на технологию, позволяющую Алексе определять у пользователя заложенность носа или кашель, и Алекса уже даёт простые советы по оказанию первой помощи. Если участник программы просит Алексу назначить приём у врача, рекомендованного Amazon с рейтингом 5 звёзд, дата и время загружаются в его календарь. В назначенное время на экране появляется врач и проводит обследование. Если у человека болит горло, положительный тест на стрептокок используется в домашних условиях. Упаковка из 25 тестов стоит на Amazon 32 доллара 49 центов. Позволит врачу назначить антибиотики, которые Amazon доставит уже через несколько часов. Конечно, в случае серьёзного заболевания необходимо посетить клинику, но если у вас просто боль в горле или лёгкая форма гриппа, телемедицина поможет сократить число дорогостоящих визитов к врачу или в отделение неотложной помощи. Такой сервис, как Prime Health, вероятно, покажется привлекательным миллионам людей, поскольку по мере роста нестрахоуемого минимума пациенты всё чаще обращают внимание на стоимость медицинского обслуживания. Исследование, проведённое фондом Содружества, показало, что треть американцев старше 65 лет либо не обращались к врачу, когда заболевали, либо не стали получать лекарства по выписанному рецепту, поскольку были не в состоянии заплатить за это. Если Амазон сможет применить к медицине такие же радикальные методы снижения цен, что и к электронной коммерции, можно будет добиться значительной экономии. Весной 2019 года малозаметное и, казалось бы, не особо громкое объявление стало еще одним очевидным намеком на то, в каком направлении движется Амазон. Компания заявила, что начнёт принимать дебетовые карты HSA медицинского сберегательного счёта, который используется для оплаты медицинских расходов, причём вносимые туда средства вычитаются из налогооблагаемой базы по подоходному налогу. Этот шаг имеет гораздо большее значение, нежели просто ещё одно удобство для клиентов Amazon, которые хотят купить тонометр или бандаж на коленный сустав. Amazon создаёт полномасштабную экосистему которая включает в себя не только покупки, медиа, облачные вычисления и медицинские услуги, но и способы оплаты всех этих услуг. Иными словами, Amazon становится похожей на банк. Обычно Amazon не относят к числу финансовых компаний, но один мозговой штурм, проведённый Bezos'ом ещё на заре существования компании, заложил основу для его стремления стать крупным игроком в финансовой индустрии. Через несколько лет после запуска Amazon Безо стал искать способы поддержать рост. На каком-то этапе, а было это в начале 1997 года, он начал размышлять над общей проблемой, свойственной онлайн-торговле. Многие покупатели просто исчезали, когда приходило время расплачиваться за содержимое их корзин. Проблема, как понял Безос, заключалась в том, что система требовала от покупателя совершать множество действий. Ему необходимо было ввести данные своей кредитной карты, счёта, адрес доставки, а затем дважды проверить правильность всей информации. В том же году Безос изобретает новую запатентованную функцию онлайн-покупок, которая в дальнейшем станет кнопкой "Купить в один клик" на Amazon.com. На этот проект ушло почти 6 месяцев и 3500 человеко-часов, и в сентябре 1997 года система была готова к запуску. Вскоре Amazon обнаружила, что кнопка "Купить в один клик" резко увеличивает вероятность совершения покупок. Функция произвела революцию в онлайн-торговле, позволив людям приобретать всё необходимое, не тратя на это массу времени и сил. Поскольку покупатели высоко оценили её удобство, Amazon начала увеличивать скорость регистрации, ежегодно привлекая миллионы новых клиентов. Кнопка купить в один клик стала настолько популярной, что компания Barnes Noble создала свою собственную под названием Express Lane, что заставило Amazon подать на неё в суд за нарушение патентных прав. Спор уладили во внесудебном порядке, сохранив условия в тайне. После урегулирования этого конфликта Apple лицензировала использование изобретения Amazon для своего магазина iTunes. Помимо привлечения большего числа покупателей, изобретение сыграло ещё одну менее очевидную, но столь же важную роль в истории Amazon. Технология купить в один клик дала компании возможность хранить и собирать финансовые данные, включая номера кредитных карт, адреса, а также информацию о том, сколько её клиенты тратят, на что и как часто. Причём интернет-магазин мог делать это в течение длительного периода времени, ведь покупатели создавали постоянные аккаунты. Хотя покупки совершались с помощью кредитных карт крупных банков, Amazon теперь имела доступ к финансовым данным большой группы состоятельных и лояльных клиентов. Amazon хранит не только финансовую информацию своих покупателей, но и данные миллионов независимых сторонних продавцов. Так появилась привлекательная возможность начать бизнес по кредитованию. В 2011 году Bezos решил предоставлять суды мелким поставщикам товаров, чтобы у них были оборотные средства, необходимые для роста. Программа Amazon Lending стала ещё одним важным элементом, приводящим в движение маховик искусственного интеллекта. Ведь если у мелких торговцев имеется капитал для расширения своего бизнеса, это увеличивает ассортимент товаров на Amazon.com, что привлекает больше клиентов, а это, в свою очередь, привлекает больше новых продавцов. Кредитовать малый бизнес с сомнительной кредитной историей опасно, но Amazon снизила свои риски, разработав алгоритмы которые почти в режиме реального времени получают данные о росте продаж и оборачиваемости запасов продавцов, а также о том, какие отзывы получают их товары. Как только эти показатели начнут падать или количество отрицательных отзывов станет увеличиваться, Amazon сможет закрыть кредитную линию продавца. С точки зрения удобства заёмщика, Amazon Lending не предполагает заполнения подробных форм или собеседований с банковскими менеджерами. В один прекрасный день на странице продавца просто появляется кнопка с вопросом: "Не хочет ли он получить взаймы немного денег?" Кнопка, управляемая алгоритмом, может легко исчезнуть, оставив заёмщика без средств именно тогда, когда он в них нуждается. Что и испытал на себе лондонский продавец Джон Морган, о котором я рассказывал в предыдущих главах. Как и большинство инноваций компании, программа Amazon Lending запускалась медленно, но потом приобрела большую популярность. С 2011 по 2015 год Амазон выдавала в среднем около 300 миллионов долларов в год в виде кредитов для малого бизнеса. Затем Безос начал усиленно продвигать это направление. К 2017 году компания увеличила размер кредитования до 1 миллиарда долларов в год. Заемщиками Амазона стали более 20 тысяч малых предприятий, торгующих на ее площадке, не только в США, но и в Англии и Японии. По словам Пи Юша Нахара, вице-президента Amazon Marketplace, компания надеется расширить подобную деятельность в других странах, где она работает, в том числе в Канаде и Франции. Суммы кредитов варьируются от 1000 до 750 тысяч долларов, а кредитные ставки, как утверждают продавцы, могут достигать 12%. Малый бизнес в нашей ДНК, написал Нахарв пресс-релизе компании. Amazon даёт кредиты малому бизнесу, чтобы помочь ему расшириться в критический период роста. Мы понимаем, что небольшой кредит может сыграть большую роль в развитии. Вполне возможно, что в недалёком будущем Amazon начнёт оказывать цифровые и финансовые услуги, включая ведение текущих счетов, выдачу займов ипотеку и даже страхование. Компания уже предлагает свою собственную карту Visa в партнёрстве с банком Chase. и расширяет бизнес-направление Amazon Pay, которое позволяет покупателям оплачивать продукты и услуги, которые они покупают у компаний за пределами орбиты Amazon. Сервис Amazon Pay очень похож на PayPal, Apple Pay и Stripe, с помощью которых можно легко совершать покупки на ноутбуках или мобильных телефонах. У продукта Amazon гораздо меньше пользователей, чем у PayPal, но их число растёт по мере того, как участники программы Prime обнаруживают, насколько удобно пользоваться своей учётной записью для совершения покупок в других местах, например, на заправочных станциях и в ресторанах. Одновременно растёт и число ритейлеров, которые торгуют на своих собственных онлайн-площадках, используя при этом Amazon Pay из-за доверия, внушаемого Amazon. Бизнес-модель, которой придерживается Amazon, во многом напоминает модель Ant Financial, дочерней компании Alibaba, которая управляет Alipay, крупнейшим в мире сервисом мобильных платежей с примерно 1 миллиардом пользователей. Ant Financial расширяет свою деятельность в направлении оценки заёмщиков, управления частным капиталом, страхования и кредитования. В её бизнес-структуру входит даже фонд денежного рынка Tianhong UE Bao. который по состоянию на 2018 год привлёк средства в размере 211 млрд долларов. В опубликованном в октябре 2017 года отчёте исследовательской фирмы CB Insights отмечалось, что рыночная оценка End Financial достигла 150 млрд долларов, что на тот момент превышало соответствующий показатель таких гигантов, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, банка Santander или Royal Bank of Canada. Китайский рынок мобильных платежей оказался для Amazon крепким орешком, учитывая, что Ant Financial и Tencent с её сервисом WeChat Pay вместе контролируют 92% этого рынка. Америка однако отстаёт от Китая в области мобильных платёжных систем. По данным исследовательской фирмы iMarketer, e в 2018 году только четверть пользователей смартфонов в США использовали мобильные платёжные системы для покупки товаров в магазине. тогда как в Китае этот показатель составил 79%. Именно в Америке Amazon сможет побороться с лидерами мобильных и онлайн-платежей, такими как PayPal, Google Pay и Apple Pay. Хорошая новость для Amazon заключается в том, что потребители, похоже, уже готовы к электронным банковским услугам. Исследование компании Xnche показало, Что 70% потребителей на мировых рынках воспользовались бы услугами робо-эдлайзера по вопросам, касающимся финансов, страхования и пенсионных программ. Привет, Алекса. Каков остаток на моём банковском счёте? Бостонская консалтинговая компания Bain провела опрос, по результатам которого выяснилось, что почти 3/4 американцев в возрасте от 18 до 24 лет готовы приобрести финансовый продукт у технологической компании. Причём среди компаний, которым они доверили бы свои деньги, первое место заняла как раз Amazon, оставив позади Apple и Google. Путь к лидерству на рынке финансовых услуг будет довольно ухабистым. Например, чтобы стать коммерческим банком, Amazonу пришлось бы преодолевать обескураживающие регуляторные барьеры как в США, так и за рубежом. Более вероятно, что Amazon будет сотрудничать с одним или несколькими крупными банками, чтобы приобрести опыт в этой сфере. В марте 2018 года Wall Street Journal сообщила, что Amazon ведёт переговоры о сотрудничестве с JP Morgan Chase, Capital One и другими известными игроками, что позволит ей открывать текущие счета. В такой ситуации, поскольку принимать депозиты клиентов станут крупные банки, а не Amazon, на гиганта электронной коммерции не будут распространяться нормы банковского регулирования. Amazon станет привлекательным цифровым фасадом потребительского банкинга. А традиционное финансовое учреждение продолжит выполнять тяжёлую работу за кулисами. В 2018 году Bain опубликовала отчёт, содержащий сценарий, согласно которому интернет-магазин не только будет взимать комиссию со своего банковского партнёра за открываемые текущие счета Amazon, но и сможет получать платежи непосредственно с этих счетов за любые товары, которые её клиенты приобретают на Amazon.com. Это позволит ей сэкономить на комиссиях компаниям, выпускающим кредитные карты, более 250 миллионов долларов в год только в США. По мнению авторов доклада Жерара Дютуа и Арона Чериза, как только Amazon создаст сервис основных банковских услуг, интернет-гигант будет медленно, но верно осваивать другие финансовые продукты, включая кредитование, ипотеку, страхование имущества и страхование от несчастных случаев, управление частным капиталом. начиная с простого фонда денежного рынка для хранения больших остатков и страхования жизни. По оценке Bain к середине 2020-х число клиентов, пользующихся банковскими услугами Amazon, может превысить 70 млн, что сопоставимо с числом клиентов Wells Fargo, одного из четырёх крупнейших банков США. Когда компания тратит на негокор больше, чем любая другая в мире, ей приходится много экспериментировать. Amazon, как мы уже видели, делает ряд успешных шагов в рекламе, здравоохранении и финансах, но это только начало. Bezos делает долгосрочные ставки и на другие отрасли, которые могут превратиться в крупный бизнес. Одновременно с расширением рекламной деятельности Amazon создаёт свой собственный сервис потокового телевидения, который в итоге сможет не только обеспечить ещё одну платформу для продажи рекламы, но и стать самостоятельным бизнесом. Fire TV обеспечит зрителю доступ к огромному числу программ, если он подпишется на такие сервисы, как Netflix, HBO Go, Hulu, ESPN Plus и, конечно же, Amazon Prime Video. По состоянию на 2019 год, благодаря Fire TV, можно было смотреть 320 каналов в четырёх странах: США, Великобритании, Германии и Японии. И перечень программ только растёт. Помимо сделки на трансляцию NFL Sunday Night Football, В Великобритании и Германии Amazon транслирует Eurosport, который привлёк 386 млн зрителей во время проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее. Грег Хартс из Amazon, курирующий Prime Video, говорит: "Мы хотим и дальше обеспечивать людям доступ к самому разному контенту, и часто эти каналы совпадают с теми, которые они могут смотреть по обычному кабелю". Список новых проектов Amazon продолжает расти. В конце 2018 года компания объявила, что начала производить собственные процессоры, чтобы эффективнее интегрировать своё оборудование и программное обеспечение в бизнесе облачных вычислений, снижая при этом затраты. Не трудно представить, что вскоре она начнёт продавать свои чипы другим технологическим компаниям. В том же году Amazon сообщила о заключении партнёрского соглашения с корейским автоконцерном Hyundai для продажи его автомобилей на Amazon.com. Покупатели могут сравнить модели, прочитать отзывы, проверить ассортимент и товарные запасы местных дилеров и даже заказать тест-драйв с доставкой автомобиля к дому. Этот цифровой шоурум отличается от других поисковых автомобильных сайтов тем, что сайт производителя автомобилей встроен в сайт Amazon. Пользователям не нужно обращаться к дилеру, чтобы получить информацию о покупке и тест-драйвах. Hyundai получает доступ к 300 миллионам клиентов Amazonа А Амазон собирает ценные данные о покупателях и, весьма вероятно, увеличивает продажи автомобильного воска. С наступлением 2019 года Амазон провела раунд инвестиций в размере 700 миллионов долларов для электромобильного стартапа Rivian. Хотя гигант электронной коммерции уже сотрудничал с другими компаниями по установке в автомобилях виртуального помощника Alexa и разработке беспилотных фургонов для доставки, Это было его первое прямое инвестирование в производство электромобилей. Позже, в том же году, Безос объявил, что Амазон заказала 100 тысяч электрофургонов «Ривиан». На сегодняшний день это крупнейший заказ таких автомобилей за всю историю. Первые фургоны планировалось вывести на дороге в 2021 году. Примерно в это же время новостной сайт GeekWire сообщил о том, что Амазон планирует запустить 3236 спутников связи, которые предназначены для обеспечения высокоскоростного интернета практически в любой точке мира. Предоставление миллионам людей доступа в интернет безусловно не повредит онлайн-торговле и облачному бизнесу Amazon. Некоторые ставки, например, инвестиции венчурного подразделения Amazon в строительство модульных домов, кажутся не особо уместными. Когда компания говорит, что хочет оснастить умный дом будущего системами безопасности, терморегуляторами и бытовой техникой с поддержкой Alexa, Действительно ли в комплект должны входить стены и крыша? Но, как говорит Безос, даже самые успешные новаторы всегда на первых порах выглядят бестолковыми, ведь чтобы добиться отличного результата, вы должны делать то, что большинство людей не делают. Так что посмотрите в зеркало и спросите: согласны ли вы со своими критиками? Если нет, поливайте свой сад и не обращайте внимания на сорняки. По мере того, как Amazon вторгается в одну отрасль за другой и сосредотачивает в своих руках всё больше мощи с помощью своего маховика искусственного интеллекта, влияние компании на общество и экономику приобретает грандиозные масштабы.